Но Сенат получил донесение, что взыскание скоро произойти не может. Многие от такого великого и строгого взыскания бегут в леса, а других неизвестно, где они. Оставшиеся пришли в крайнее разорение. Там же 3 июня, 11 декабря 1750 года. Легко понять, что при таких обстоятельствах С особенным удовольствием был принят Сидор Тарасов Загребский, явившийся в 1749 году поверенным от живущих в Польше и Молдавии русских людей. Он спросил императрицу о прощении за побеги и о позволении возвратиться и жить в Мергородском полку на пустых местах. с обязательством служить береговую и пограничную службу, как служат донские казаки, или платить сорокалтынный оклад, причем Загребский объявил, что таких беглецов будет больше двадцати пяти тысяч. Императрица согласилась на их просьбу, но с тем, чтобы они поселились с ней в Мергородском полку, потому что земли принадлежат Малороссии, а отведутся им свободные земли, в Великой России, в Белгородской или Воронежской губернии. Которые из них захотят быть в купечестве, то будут положены в сорокалтынный оклад. А кто захочет быть в казацкой или другой какой службе, довольствуясь отведенными им землями и угодьями, те будут определены по желанию. Киевский генерал-губернатор Леонтьев Доносил о желании других, находившихся в Польше беглых русских, перейти в малороссийские, быковские и раскольничьи слободы. И относительно их последовало то же решение. Там же 19 марта 1750 года. Перезывали беглых из-за границы, но принимались ли меры... о сохранении жизни и здоровья остававшихся в России жителей. Лекарей было очень недостаточно, но медицинская контора преследовала самозванных лекарей, и Сенат подтверждал ее права на это преследование. В Берг-коллегию прислана была из медицинской коллегии про мемория, что в Москве архангельский купец Раскольник Придунов, ходя по домам, лечит людей от разных болезней нефтью, которую он сам торгует в Китае-городе, близ сыскного приказа утроицы на рву в казенных палатах. Причем известно, что он своим неискусным лечением некоторым людям нанес вред немалый, а иные и жизни лишились. Лечит он не один подлый народ, но и знатных персон, без ведома и свидетельства медицинской канцелярии, в противность указом а говорит, что, по данной ему от Берг-Коллегии привилегии на нефть, состоит в ведомстве этой коллегии, и потому Берг-Коллегия прислала бы его в медицинскую контору. Прокурор Берг-Коллегии Суворов настаивал, чтобы этого купца Придунова немедленно отослать в медицинскую контору, Но коллегия отсылать не велела. Суворов представил дело в Сенат. Тот велел отослать Придунова в медицинскую контору, а у Берг-коллегии запросить, для чего не отослала, презревшая предложение прокурора. Берг-коллегия отвечала. «Не только в России, но и в других северных странах. Не слышно, чтобы нефть добывалась. Только в Персии она есть». и великую прибыль от нее тамошняя нация получает. А в России нефть сыскана старанием и собственным капиталом Придунова недавно. Коллегия позволила ему построить нефтяной завод, дала привилегию и указ производить и продавать нефть. Потом коллегия позволила ему ту нефть привести в Москву для передвойки в лаборатории. которая устроена для минеральных и всяких материальных казенных и партикулярных проб. А нефть числится в тех же минеральных материалах, и в том заводчикам всякие способы показывать и наставления по силе привилегий и указов давать надобно. И хотя он из лаборатории вынося нефть продавал, и то не в противность указам, ибо от этого... Никакого казенного ущерба нет. Какой же от придуновской нефти последовал вред и даже смертные случаи, и кого именно придунов лечил, о том медицинская контора не объявила, и Берг-коллегия своего ведомства людей, прежде не осмотрясь и не опознав, не должна так по глухому и неосновательному требованию тотчас отдавать и послушать прокурора, как только он предложит. И прокурор вовсе не надлежало правительствующему Сенату представлять и в напрасное затруднение приводить, ибо по усмотрению истины и переписку между собою берг коллегия и медицинская контора могли бы согласиться, постановить и публиковать, к какому употреблению та нефть пригодна. Посему же берг коллегия представляет, что мазанием этой нефтью советник берг коллегии Чебышев получил разгибание перстов у руки, о чем он не раз коллегии представлял и прокурор знал. Генерал-майор Заседский в руках и ногах получил движение, о чем дал и письмо Придунов, и от других слышно, что также получили пользу от нефти. и потому не велен будет медицинскому факультету эту нефть по искусству медицины и химии экспериментировать а придунова объявлено чтоб он ее до указу никому не продавал притом придунов подал в берг коллегию доношение, что свою нефть он в гамбург для пробы посылал и какова она там по пробе явилась о том приложил присланный ему неведомо от какого доктора Миллера аттестат и просил, чтобы его для поправления завода отпустить и впредь позволить добываемую им нефть продавать. Сенат решил дело так. Придунова отослать в медицинскую канцелярию и с нефтью относительно продажи конторе «Беркаллегии» сноситься с медицинскую канцелярией. Берг-коллегия в этом деле поступила очень непорядочно. Допустила Придунова жить в палате, где ее лаборатория, и он там нефть продавал. Лаборатория не для того учреждена, а для свидетельства рут и минералов.